Глава пятая. Вечер незадачливой пьяницы. Санкт-Петербург. Наши дни. Встреча с Владом отвлекла Аню от суеты мыслей. Нельзя определенно сказать, что это были за мысли. Они просто были. Аня металась между доводами ума, который твердил, что она поступила верно, и чувствами, которые, как лавина, обрушивались на нее, как только она оставалась наедине с собой. Горечь от расставания с Николаем, тоска потому, что никогда больше не увидится с ним, предвкушение от встречи со старыми знакомыми и мамой, сам факт того, что Аня побывала в прошлом. Все это смешивалось в какой-то дикий коктейль из эмоций и чувств, переполняя ее. Аня устала от этой взрывной смеси, поэтому с удовольствием приняла предложение бывшего однокурсника увидеться. Влад сидел в баре на Рубинштейна, модном и шумном. Он покачивал головой в такт музыки. Серые глаза его блестели то ли от выпитого алкоголя, то ли от освещения в зале. Ну, конечно, какое еще место он мог выбрать для встречи? Ей бы пришлось по нраву какое-нибудь тихое кафе с ненавязчивой музыкой. Но не будь Влад Владом, если бы он не выбрал пафосный бар на модной улице. Увидев Аню, он приподнялся с барного стула и помахал ей рукой. «Нашлась пропажа!» Вместо приветствия рассмеялся Влад. «И тебе не хворать, Владюшка!» – ответила девушка, перекрикивая музыку. Да, это вовсе не бал в доме Ильинских, где оркестр играл нежную классику, а гости беседовали в полголоса. Они переместились в дальний угол заведения, где было потише. Аня вкратце рассказала дежурную версию о том, как заблудилась, возвращаясь к конференции по истории, как не работал ее телефон, как случайным образом познакомилась с новым семейством, с Асей и ее дядей Парфирием Георгиевичем. «Обязательно познакомь меня с этой чудесной девушкой!» заинтересовался Влад розоволосый. «Ты бабник, а нам такие не нужны!» рассмеялась Аня, но тот же сменила гнев на милость. «Но если будешь вести себя прилично, может быть, познакомлю даже сегодня!» «Я просто не нашел еще свою единственную!» В пику ей игриво заметил однокурсник. «Вот и брожу по свету в поисках своей мечты. И ты не хочешь стать моей мечтой? Сколько раз я уже предлагал!» — Я не хочу быть твоей очередной, Влад, — усмехнулась Аня. — Быть мечтой. Звучит-то как. Ей хотелось бы быть мечтой лишь для одного человека, но это невозможно. Снова нахлынули эмоции. Зачем вообще они затеяли этот разговор? Пытаясь стряхнуть тягостные раздумья, Аня повернула болтовню в другое русло. И, казалось, даже с интересом слушала рассказ Влада о том, как он, коренной москвич, перебрался вдруг в Питер. От выпитых коктейлей и громкой музыки Аню развезло. К тому же она почти не спала ночью. В итоге, к середине вечера, будучи уже изрядно веселой, она позвонила Асе и настойчиво позвала ее присоединиться к их компании. К радости девушки разоволосая согласилась довольно быстро. Через полчаса после того, как Аня скинула ей геолокацию бара, Ася входила в заведение на Рубинштейна. Что не говори, а настоящее гораздо комфортнее для людей. Захотел — И через пять минут такси уже везет тебя, куда пожелаешь. Можно позвонить в любую точку мира, можно узнать новости, происходившие в любой стране. Совсем это не похоже на жизнь в начале прошлого века. Когда воду и дрова приносишь с улицы, только-только стал широко использоваться телеграф и телефон. Трамвай на электрическом ходу сменил конку, а машин на улице крайне мало. Но почему же так хочется обратно? Почему же так непреодолимо тянет в особняк на галерной, где в тихий вечер все семейство собирается в гостиной? Натали тихонечко перебирает по клавишам фортепиано, Сашенька читает ей перед сном русские народные сказки. Туда, где юбки у платьев длинные и изящные, а самое легкое касание мужской руки обжигает. Может, просто потому, что там осталось ее сердце? И никак не вытравить из памяти бездонные синие глаза, которые Аня точно помнила, одинаково темнеют от страсти и ярости, приобретая оттенок кобальта. Все это утрачено навсегда, и оттого особенно горько осознавать это. Захотелось реветь, но нельзя быть слабой. Она же сама ушла. Сама оставила его там, сама вернулась сюда. Фраза «назад в будущее» обрела для нее теперь совсем другой, не киношный смысл. Аня пьяно рассмеялась этой мысли. Но, в отличие от героев того фильма, у нее нет машины времени. Ася должна была положить кольцо под лестницу. Вместе с перстнем Аня потеряла последнюю надежду увидеть его. Причем потеряла по собственному выбору. Сомнения снова одолели девушку. Правильно ли она поступила? Нет смысла об этом думать. Решительно отбросила Аня тревожные мысли. Еще один коктейль и домой. Аню совсем разморило. Обмениваясь шутками, Ася вместе с Владом погрузили девушку в такси и уселись сами. Путь их лежал на галерную. К моменту прибытия автомобиля на тихую улицу в самом центре Аня почти спала. Влад помог довести неумелую пьяницу до квартиры, на прощание чмокнув Аську в щеку. «Теперь я знаю, где ты живешь», — подмигнул ей молодой человек, и Ася вспыхнула. Кажется, он остался от нее в полном восторге.